Кара лежала без чувств в темном переулке. Без чувств или мертвая. Снори сказал мне, что от удара по голове чаще всего умирают, или их мозги сворачиваются на бикрень до конца жизни. И хуже того, они могут просто развернуться и попытаться тебя убить, как Ален Девир, тем утром начавшим весь этот долгий кошмар. «Она не мертва», — сказал Хеннон. «Откуда ты знаешь?» Я пристально вглядывался, подняв фонарь, высматривая признаки дыхания. Она не поднялась и не попыталась отгрызть тебе лицо. «А, верно». Я посмотрел налево, а потом направо по переулку. «Давай уходить отсюда». Я пошел и Хеннон за мной. Какие бы уколы вины я ни чувствовал от того, что мы оставляли Кару без сознания в канаве, все они испарились от мысли, что если за нами охотятся мертвые твари, то сейчас мы отводим их от нее. Кровь, которая все еще текла у меня из носа, капала с подбородка и оставляла позади алый след. Я чувствовал, как горячая жидкость с медным привкусом затекает мне в горло и проглотил ее, не задумываясь. Кровь включает заклинание. Единственное, что я успел подумать, прежде чем провалился в свою темноту. Ночь поглощает меня, я мчусь через нее, слепой и беспечный, и ветер дергает мою одежду. Какое-то бесконечно долгое время нет ничего, ни звука, ни света, ни земли под ногами, хотя я бегу изо всех сил, быстрее, чем было бы безопасно. Меня пронзает укол света, настолько тонкий и острый, что я удивляюсь, почему мне не больно. Я бегу к нему. Здесь нет других направлений. И он растет, становясь все больше и ярче, и ярче, и еще больше, пока не заполняет все мое зрение. И теперь уже нет ни спешки, ни бега, ни движения. Только я у окна. Опираюсь на подоконник, смотрю наружу, на залитый солнцем город далеко внизу. Вермильон выглядит отсюда таким маленьким. Голос раздается из-за моей спины. Мальчишеский голос, хотя и с отголосками того человека, которым станет мальчик. Я поворачиваюсь и отшатываюсь. Ребенок искалечен. Мальчику лет 14. его руки неестественно вывернуты и плотно прижаты к его телу. Запястья изогнуты под мучительными углами, ладони скрючены. Его череп выпирает над лбом, словно перегруженный мозгами, в точности как... «Что, Гариус?» Девичий голос справа от меня. «Город отсюда выглядит таким маленьким, словно я могу взять его в ладонь», — говорит он. «Для меня он так выглядит, когда я там, в самом центре. Я поворачиваюсь и вижу Красную Королеву. Это просто девочка, которая не больше 11 Выпитила челюсть и вглядывается в залитую солнцем даль. Гариус кажется равнодушным. Но мир, сестра, он кажется большим, где бы я ни стоял. Я могу завоевать его». Говорит Алиса, по-прежнему глядя поверх дворцовых стен на улице Вермильона. «Я могла бы провести свои армии из одного конца в другой». «Когда повзрослеешь», — говорит Гариус покровительственным тоном старшего брата. «Ты поймешь, как работает мир. Его не завоевывают мечом. Армии — это последнее средство, когда исход уже предрешен. Деньги, вот кровь Империи». «Империя разрушена. Она была разрушена прежде, чем мы родились». И ради золота копошатся торговцы, а войны выигрывают солдаты. Ты просто одержим деньгами, потому что отец дал тебе 100 крон, а ты их умножил. Тебя это волнует только потому... Потому что я рожден калекой, да. Улыбка Гариуса кажется искренней. Разрушенным, как империя. Но все равно, я прав. Деньги – это кровь империи. И каждая ее части. Каждого королевства. Каждой страны, где есть промышленность, которой хватит, чтобы вооружать и снаряжать существующую армию. Деньги, кровь народов. И человек, который это понимает, который их контролирует, контролирует будущее. Выпусти кровь из страны, и она довольно скоро рухнет. Они оба оборачиваются в сторону комнаты. Я тоже оборачиваюсь, ослепленный на миг темнотой после яркого дня. Я прав. Скажи ей, что я прав. Гарриус произносит имя, но оно проскальзывает мимо меня, словно специально избегает моих ушей. Отвечает ему Алиса. Он не прав. «Решают войны, и когда я стану королевой, то поведу свои армии в Вену и восстановлю империю». Хмурый взгляд напоминает мне выражение ее лица, когда она смотрела со стенами рота на войска царя Келджона меньше десяти лет спустя. Теперь я вижу, к кому обращаются бабушка и двоюродный дедушка Гариус. Бледная девочка, болезненно худая, с отвислыми бесцветными волосами, того же возраста, что и Гариус. Она не смотрит на них, она смотрит на меня». Ее глаза поразительны. Один зеленый, другой голубой. И оба нереальных оттенков, словно взятых из какого-то чужого места. «Не будь так уверена, что станешь королевой, сестрёнка», говорит Гарриус веселым тоном, но за улыбкой слышна боль. «Когда отец увидит, что я сделал с его вложениями, он... Он просто дал денег, чтобы тебе было чем заняться», говорит Алиса. Она мрачно хмурится, словно произносить суровую правду оказалось не так приятно, как она думала. Отец знает, что король должен править экономикой так же, как и людьми. Гарриус замолкает и смотрит в сторону сестры-близнеца. «Я мог бы быть королем. Молчаливая сестра невозмутимо смотрит. Те странные глаза долгое время от него не отрываются. В конце концов, она едва заметно качает головой и отводит взгляд. Лицо Гариуса разочарованно замирает. Под деформированным лбом он почти симпатичный. «Я буду королем. Он снова поворачивается к городу за окном. «Ты не видишь всего». Они втроём стоят в этой тусклой комнате башни, где живым кажется только яркое квадратное пятно света от окна на полу. «Меня что-то беспокоит. Я где-то должен быть, должен что-то делать». «Просыпайся». Я оглядываюсь посмотреть, кто из них это сказал, но все они погружены в свои мысли. «Просыпайся». Я вспоминаю Темную улицу ползущих мертвых тварей, лежащую на дороге ведьму. «Просыпайся!» Я попытался проснуться. Хотел широко открыть глаза, со всей своей решительностью стараясь выплюнуть кровь изо рта и стряхнуть оковы бабушкиных воспоминаний. «Просыпайся!» Я открыл глаза и посмотрел на Хеннона. Подъем! От паники я вмиг вскочил на ноги, пошатнулся и добрался до стены дома, чтобы не упасть. Какой-то части меня еще казалось, будто она в той комнате в башне. «Сколько?» «Вечность!» Хеннон посмотрел на меня. Его лицо было грязным и взволнованным. Он спас фонарь, когда я падал, хотя выглядел тот довольно помятым. Я взглянул на небо, по-прежнему бархатное и усыпанное звездами. «Не могло же я пройти больше часа!» Заклинание Кары могло неделю продержать меня на спине. Она так и планировала. Возможно, я стал менее восприимчивым. «Два часа?» Хеннон пожал плечами. «Пошли!» Я схватил фонарь и пошёл вперёд. Меня преследовали голоса Гариуса и Красной Королевы. Звучали где-то глубоко за воображением. Я спешил, поворачивая случайным образом, и раскрывал фонарь только когда показывалась очередная преграда. В остальное время сломанный кожух пропускал достаточно освещения, чтобы мы не врезались в стены. Я не отрывал взгляда от пятна света перед собой. Стоило мне глянуть на темноту, как я видел в ней очертания комнаты Гариуса. Тогда он казался менее искалеченным. Но ну, отлично понимал, что такой изуродованный король никогда не сядет на трон. Но все же взрослым часто сложно представить детские мечты. Дети в обеих руках несут свои хрупкие мечты перед собой, ожидая, когда мир поставит им под ножку. Я бежал, преследуемый жизнями и мечтами других людей. И всякий раз, как замедлялся, они меня настигали, бурлили вокруг меня, наполняя ночь. Так что мне приходилось продираться через эти образы, через запахи, воспоминания о прикосновениях, изо всех сил сопротивляясь, чтобы они меня не затащили в один из этих бесконечных снов, которые изводили меня во время путешествия на юг. Со временем видения сократились, и мы вышли на более широкие улицы, где, несмотря на поздний час, все еще изредка ходили люди. Приближалось утро, и я чувствовал, что могу отогнать воспоминания, подожженные моей кровью, по крайней мере до тех пор, пока мне не придется уснуть. Сложно сказать, какие сны тогда придут. Если Сейджис захочет что-то выведать, ему придется сразиться с магией Кары. Я потащил Хэна на краю дороги и осел, прислонившись спиной к стене. Подождем рассвета. Я не сказал, что мы будем делать на рассвете. Наверное, бежать, но по крайней мере это было похоже на план. Я мог просто отнять у на 20 двойных флоринов. А тот факт, что золото с самого начала принадлежало мне, позволял легче оправдать этот поступок в моих глазах. Я мог бы взять деньги мальчишки, оставить кару без сознания в переулке, купить лошадь и уехать в холмы. Надо было так и сделать. Надо было схватить его за ноги и вытрясти из него мои флорины. Вместо этого с приходом рассвета я смотрел через улицу Патрициев на высокие бронзовые двери башни жуликов и на посеребрённую сталь механического солдата, стоявшего перед ней на часах. Утро медленно наступало на улицу. Кажется, учитель как-то раз говорил мне, что день преодолевает тысячу миль за час. Но когда я смотрел, мне всегда казалось, что он еле ползет. Верхние части доспехов солдата отразили первый свет и, казалось, загорелись от него. «Ну вот, я же говорил, тут ничего не поделать». Я взял Хенна за плечо и потащил его в тень боковой улицы. Он кисло посмотрел на меня. Он так и не простил меня за то, что я взял его за ноги и попытался вытрясти из него мои флорины. Два раза у меня ничего не вышло. Сначала он оказался тяжелее, чем я себе представлял, так что потрясти получилось очень недолго и по большей части головой об землю. А потом он догадался спрятать все золото. Наверное, припрятал где-то, пока я впал в видение. Я объяснил ему, как ужасно недоверчиво он поступил, и что это оскорбляет не только мою королевскую персону, но распространяется и на всю красную марку. Мелкий ублюдок в ответ лишь захлопнул рот и проигнорировал все доводы. Некоторые сказали бы, что мне стоит винить только себе. Сам ведь учил его жульничать в карты, советовал всегда брать деньги и делился с ним своей политикой по части отношения к друзьям, что подобное обучение не порождает доверия к учителю. Разумеется, таким людям я сказал бы «заткнитесь нахрен», а еще это снори виноват. Ведь это он набил голову пацана чепухой о том, что нельзя бросать друга, и это он так нелепо решил дать отпор вместе с дедом Хэна на вашими В любом случае, парень спрятал деньги, и вряд ли я собирался выкручивать ему руку, пока он не скажет, где они. Ну, я действительно выкрутил ему руку, но не настолько, чтобы он сказал мне, где мое золото. Хэннон оказался крепче, чем я ожидал, а ломать ему руку я не хотел. По крайней мере, если не уверен, что получу ответ. А я не был уверен. В конце концов, мы пришли к компромиссу. Я согласился привести его к башне жуликов и показать, насколько невозможно то, что он просит. В обмен он, когда убедится, отдаст мне деньги, мы купим лошадь и загоним ее до смерти, чтобы попасть в вермельон в надежде получить помощь Красной Королевы в освобождении Снории Туттугу. «Может, есть задний ход?» – прошипел мне Хеннон. «Если есть, знаешь, что там будет?» – прошептал я в ответ. Не знаю, почему я шептал, но это получалось само собой. Стражники, вот что бывает в тюрьмах! Стража и двери. Пойдем посмотрим, сказал он. Мы уже несколько часов смотрели, как стражники входят и выходят, совершают обходы с фонарями в руках и мечами на поясах. При свете дня и с другой стороны все будет выглядеть ничуть не лучше. Я не отпускал его плечо. Послушай, Хэннон, я хочу помочь. Правда, хочу. На самом деле я не хотел. Я хочу, чтобы Снори и Тут тугу выбрались оттуда. Но даже если бы у нас было 50 военных, сомневаюсь, что у нас бы получилось. А у меня даже меча нет. Я почувствовал, как парень обмяк под моей рукой. Наверное, принял наконец то, что я снова и снова повторял ему в темноте. Мне стало его жалко. И себя. И Снорис Туттугу, которых допрашивали в какой-нибудь освещенной факелами комнате. Но, по правде говоря, тут нечего было поделать. Снори сам определил свою судьбу, когда решил оставить себе ключ и отправиться на эти безумные поиски. Штука вот в чем. В день, когда Свен, сломая весло, сказал Снори, что его семьи больше нет, викинга перестало волновать, жив он или мертв. А люди, которых не волнуют, живы они или мертвы, дело в том, что они мертвы. «Нельзя оставаться здесь надолго. Если не будем перемещаться, ведьма нас найдет. «Не называй ее так». Хеннон насупился. Я прикоснулся руками к опухшему носу. «Проклятая ведьма, вот как я ее называю». Я не сомневался, что носа она мне сломала. Она просто хочет отнести ключ в безопасное место. Она не хуже тебя. По крайней мере, она готова была помочь Снори, когда могла. Не хуже меня? Она ведьма и хочет отдать ключ еще худшей ведьме. Он знал, что сможет меня купить, и, наверное, только поэтому ударил ее по голове. Мой дедушка рассказывал мне истории про Скилфу. В них она не казалась такой уж плохой. Помогала многим людям. Хеннон пожал плечами. «А ты кому хотел отдать ключ?» «Королеве красной марки! Надеюсь, ты не станешь оскорблять мою бабушку!» Парень метнул в меня мрачный взгляд. «А в руках твоей бабушки ключ будет вне досягаемости ведьм». Я открыл рот, а потом закрыл. Кара, очевидно, рассказала мальчишке о молчиливой сестре. Я глянул через плечо. В тенях все еще могло скрываться что угодно. Любая, ведьма или мертвец, могли подкрадываться к нам, пока мы тратили время, наблюдая за тюрьмой». Но все же тот факт, что все сухие кости города не стремились к нам этой ночью, говорил о том, что мертвый король не мог очень точно отследить ключ. Быть может, он узнавал о его местоположении только когда ключ приближался к трупу. В большинстве городов поутру валялось бы столько свежих трупов в канавах, что начни не выползать, у нас начались бы серьезные проблемы. В Умберте даже совершалось удивительно мало преступлений, связанных с применением насилия. Полагаю, жители предпочитали более прибыльные злодеяния. «Я надеялся, что если только кто-нибудь не рухнет замертво у наших ног, мы будем в безопасности. Надо только держать ухо востро, особенно в дневное время». Однако Кара нашла нас после побега довольно быстро. Она наложила заклинание на ключ, чтобы его спрятать. Похоже, наложила и другое, чтобы его найти. Но ее магия не могла быть настолько сильной. Или она нашла бы Хэннона в долговой тюрьме. Конечно, если только ее заклинание укрытия не скрыло ключ даже от нее самой. Моя голова закружилась от возможностей, и я понял, что представляю себе изгиб ее губ, вместо того, чтобы ощущать глубокое чувство несправедливости и предательства. Ни одна из тех историй, что я рассказывал себе о нас с Карой, не заканчивались вот так. Я потер больные глаза и откинулся назад. Меня одолела зевота. Я чувствовал усталость и спать хотел сильнее, чем когда-либо в своей жизни. На самом деле мне хотелось лишь лечь и закрыть глаза. «Мы должны что-то сделать!» С новой решимостью Хеннон потянул меня за рукав. «Снори бы никогда там тебя не оставил. Я бы там не оказался», – ощетинился я на такое предположение. «Я не жулик». Я умолк, поняв, что в глазах чиновников Умбертида именно жуликом я и являлся, и вполне вероятно, что только моя фамилия спасла меня от ужаса в башне. Или, может, документы еще не успели дойти. С учётом мумбертицкой склонности к бюрократии и скорости, с которой все здесь решалось, последнее было, наверное, правильным ответом. Я с содроганием посмотрел на гранитные стены башни жуликов. Высоко над нами первые лучи солнца разогревали теракотовые плитки конической крыши. Снори держался на допросах тюремщиков уже много дней, и сложно сказать, сколько именно. 4, 5 И ради чего? В конце концов они его сломают, и благодаря тому, что он знает, получат ключ. Его боль была настолько же бессмысленной, насколько и его поиски. Неужели он на самом деле думал, что его кто-то спасет? Черт, кто это сделает? Кого хоть он знал? Уж точно никого, кто мог бы взять штурмом тюрьму и вытащить его оттуда. Мы могли бы взобраться... Хеннон замолк. Мне даже не пришлось отвечать ему, что забраться мы бы не смогли. Черт возьми, не может ведь этот здоровенный придурок думать, что... Я... Это просто неразумно. Я даже не... Чшш... Хеннан повернулся и оттолкнул меня назад. По нашей стороне улицы мимо нас прошли два мужчины, погруженные в разговор. Мы пригнулись, спрятавшись за лестницей, а я начал сражаться с внезапным желанием чихнуть. «Другой. Но есть правило. Делай то, делай всё, подпиши это. А, Иисусе. Десять форм, два суда и пять дней только на то, чтобы приложить раскалённое железо к плоти». На фоне светлеющей улицы Патрицев вырисовывался крепкий мужчина с широкой шеей. В нем было что-то знакомое. «Понимаете, специалист, здесь все делается в свое время и все в свой черёд. Конечно, давление на них не было мягким. Закон требует, чтобы перед железом применялись побои, розги и цеп. На каждого должно быть заведено дело и корректные...» Голос второго мужчины стих, когда они ушли по улице. В другую сторону процокала лошадь с всадником в черном на спине. Вскоре начнутся банковские часы, и улицы наполнятся посыльными. Я поднялся над ступеньками и посмотрел на Хеннона. «Было там что-то...» Второй тоже казался знакомым, хотя я видел только его силуэт. Мужчина поменьше, современный, судя по глупой шляпе. Было что-то в его походке, такой точной, такой размеренной. И голос первого. В нем слышался акцент. «Пошли». Я подтащил хенна на углу и, пригнувшись, выглянул вслед паре. Они пришли дорогу, встали перед механическим солдатом у дверей башни и теперь стояли спинами к нам. Рядом с солдатом они оба оказались карликами. Он удивительно изящно взял своими клещами свиток, протянутый самым высоким из них. Современный чуть повернулся, так что я смог разглядеть его профиль. Как и у всех современных, у него было белое лицо человека, фанатично избегающего солнца. Но конкретно этот оттенок рыбьего брюха был даже белее бледности нарсийца зимой. «Марка». «Кто?» Я закрыл рукой рот Хеннена и оточил его назад. «Марка. Банкир. Один из наименее человечных людей из всех, кого я встречал. А я знал всяких монстров. А еще он был последним, кого я хотел бы видеть, поскольку задолжал его банку больше, чем Мэросуалусу. Но что он тут делает?» «Неужели это золотой дом наложил долг в 64 тысячи флоринов на мальчишку без призорника и отправил его голодать в долговую тюрьму? Неужели это золотой дом крутил шестеренки правосудия Умбертиды, получая разрешение на раскаленное железо, чтобы развязать язык с Норри?» Я рискнул еще раз выглянуть за угол. Солдат держал дверь башни жуликов для специалиста, и когда тот проходил внутрь, я мельком увидел его. Всего лишь мельком. Темная рубаха, серые штаны, пыльные сапоги. И волосы. Слишком коротко пострижены, железно-серые, и лишь одна полоска от алба до затылка осталась нетронута возрастом. Настолько черный гребень, что он почти отдавал синевой. «Ай!» – Хеннон вырвался из моих рук. Мои пальцы впились ему в плечо. «А это еще за что?» Эдриздин. Ебучий Эдриздин. Я встал и вышел на свет дня.